Шаг 2. Аудит. Давайте рассмотрим в этом разделе ситуацию, в которой вы находитесь. Давайте разберемся, какие ваши качества работают на вас и против вас. Давайте посмотрим, кто и что может помочь вам в достижении вашей цели. Посмотрим на взлеты и падение вашей карьеры на вашем профессиональном пути. Где вы сейчас? Во многих книгах по мотивации написано, неважно, кто вы, где вы живете, в какой семье родились, вы можете достичь чего угодно, если захотите. Честно, я отношусь к этому очень скептически. родмин лукич лучший тренер по продажам в россии и в странах снг в одной из своих книг как то здорово прошелся по теме само мотивации точные слова не помню но суть такова вы можете каждое утро вставать и говорить себе я буду чемпионом имбалдонна и стану чемпионом имбалдона я всех порву на имбалдоне но до тех пор пока вы не возьмете в руки ракетку и не будете тренироваться тренироваться тренироваться еще раз тренироваться ваши позитивные установки вас никуда не приведут все таки очень важно трезво оценивать свою стартовую ситуацию компания это делает используя множество инструментов например свод анализ анализ сил портера анализ песл и вы должны это делать давайте попробуем самое простое свод анализ упражнение неприятное но он точно стоит того чтобы им заниматься попробуйте когда у вас будет возможность и ситуация будет позволять нарисовать квадрат и разделить его на четыре части и в углах написать мои сильные стороны мои слабые стороны мои возможности и угроз для меня в настоящий момент а потом заполните таблицу вашими данными Когда вы будете делать свой свод, будьте честны, нет смысла обманывать себя. Увидев свои слабости и недостатки, вы увидите свои точки роста и развития. Кстати, маленький лайфхак. Попробуйте выпить вина и потом начать делать свод-анализ. Говорят, что у трезвого на уме, то у расслабленного алкоголем, будет легче ложиться на бумагу. Поговорите с вашими коллегами, с вашим начальником, если у вас нормальные отношения, это реально. И с друзьями. От последних вы должны услышать много правды. Так вы получите объективный, реальный, жизненный свод-анализ, а не свод в розовых очках, свод, белой и пушистой. Когда ваш свод-анализ будет готов, вы должны помнить следующее. Вы должны постоянно сохранять и умножать свои сильные стороны. Вы должны устранять свои слабые стороны, свои недостатки. По опыту, честный список слабостей, он получается достаточно длинный, зачастую парализует. Одни рекомендуют начинать именно с них, для преодоления себя. Другие советуют, не тратя на ни мгновение вашу драгоценную жизнь на преодоление ваших слабостей. Я лично за золотую середину. Есть слабости, которые можно игнорировать, с которыми можно научиться жить и работать, которые можно использовать с пользой для себя. И есть слабые стороны, которые точно нужно устранить, победить и преодолеть. А еще вы должны использовать все возможности и учитывать все возможные риски. Как легко это сказать и как сложно это сделать? Вы представить себе не можете, сколько мне пришлось приложить времени и усилий, чтобы разобраться, например, в теме интернет-маркетинга. Несколько лет ушло на то, чтобы от полного нуля перейти к нынешнему статусу. я сейчас других могу научить правильному интернет маркетинггу и тут важен четкий и продуманный план считается что для закрепления положительного навыка требуется двадцать один день три недели пусть вас радует что для устранения слабости тоже могут потребоваться те же три недели каждый день по чуть чуть неногу начинайте побеждать свою слабость например вам нужно выучить английский язык вы выбираете ли себя наиболее подходящую методику пара недель может уйти на то чтобы ее найти слишком большой сейчас выбор а потом вы начинаете Например, каждый день скайп-разговор с носителем языка. Каждый день вы читаете 5 страниц английской книги. Каждый вечер вы смотрите 40-минутный сериал на английском языке. Это займет полтора часа каждый день. Потянете? Нет? Ну, тогда довольствуйтесь русскоязычными источниками информации и помощью переводчика, и смиритесь с упущенными возможностями. Важно знать, что не всегда бывает хэппи-энд, не всегда все свои слабости, недостатки можно победить. Я, например, так не полюбил аналитику и не освоил СПСС. Это программа обработки и анализа статистической информации. Но я достаточно прилично освоил функцию Excel, сразу же нашел к себе в команду сильного аналитика, и я знаю, что у меня есть коллеги, которые легко справятся с СПСС, когда она потребуется. Теперь самопроверка и настройка. Остановитесь. Не слушайте меня дальше, пока не сделаете SWOT-анализ. Исходные данные. Сейчас начнется самое неприятное. Давайте разберемся, что у вас с врожденным и приобретенным наследством за годы жизни. Поговорим и задумываемся сейчас о вашем росте, весе, конституции телосложения, драйве энергетики, голосе, осанке, походке, в общем, о вашем интерфейсе. На эту тему издано множество книг, материалов, статей, но сейчас мне важно, чтобы вы осознали некоторые важные моменты. Я очень боюсь давать здесь какие-то советы, рекомендации. Во-первых, странно это делать за глаза, не видя вас. Скажу честно, очень тяжело давать обратную связь по этим вопросам. Сказать собеседнику в глаза, что ногти лучше не грызть, а стричь или что его гардероб, мягко говоря, оставляет желать лучшего, крайне непросто. Поэтому, если вам это действительно говорят, это тяжелая правда. Во-вторых, есть слушатели и слушательницы, и рекомендации должны быть разными. Многие рецензенты, точнее рецензентки, отметили, что книга слишком мужская, и в ней нет советов для девушек и женщин. Вот в чем я не спец, то я боюсь советовать. Но вы, девушки, точно лучше читаете нас, мужчин, между строк. Да и в целом умнее. Поэтому вы все поймете. В-третьих, есть национальные, профессиональные и прочие особенности, которые тоже лучше учесть. Поэтому просто учтите, что все, что я буду говорить далее, может быть использовано и против вас, и в вашу пользу. Рост. Более рослые мужчины, и об этом говорят абсолютно все исследования, добиваются больших результатов. Что может сделать вас выше, если с ростом не повезло? Обязательно к облуке, хорошая осанка. правильная одежда и умение держать голову выше да и честно не криитичен рост если вы чего то хотите достичь на самом деле он наполеон тоже был маленький но много чего сумел сделать вес вы без меня знаете стать номером один с лишним весом будет гораздо сложнее да и наслаждаться этим статусом и будете меньше суровой факт жизнь толстяков короче приведите себя в форму да и знаю что есть еще и проблема скажем так чересчур худощавого телосложения но эта аудиокнига не о том как исправлять недостатки фигуры есть недостаток боритесь Телосложение. Кому-то повезло, например, широкие плечи у мужчины, пропорциональная фигура, кому-то нет. Но спорт, правильное питание, правильный гардероб – ваши помощники, если вам не повезло. Совет мужчинам. Купите журнал Man Health. В нем полно историй о том, как сделать себя атлетом. Да, нужно работать над собой. Но, как говорят в Америке, no pain, no game. Нет страданий, нет результата. Осанка. Наши мамы были абсолютно правы, когда говорили нам, чтобы мы не сутулились. Нам нравятся люди, которые ходят с прямой спиной и расправленными плечами. Увы, таких очень мало. Я и сам не из их числа. Походка. Важный фактор. Тяжело оценить себя, попросите снять видео. Думаю, вы удивитесь и, может быть, даже расстроитесь, когда будете смотреть на себя со стороны. Делайте выводы. Драйв и общий тонус. Опять, кому-то повезло с этим больше, кому-то меньше, кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то всегда на низком старте, кому-то нужно настраиваться часами. Ваши главные союзники здесь – правильные здоровые привычки. Спорт, физическая нагрузка, полноценный сон, правильное питание, правильный режим – и правильный настрой. Может помочь и правильное хобби. Переключение с работой на хобби – весьма полезная вещь. Голос – тоже подарок природы. Скажу честно, не знаю, что делать есть у вас фальцет. Но голос очень важен. Приятный, красивый, уверенный голос. А, дайте я повторю. Приятный, красивый, уверенный голос. Это актив каждого, кто целится в номер один. Это одно из основных орудий производства. Многие публичные люди берут специальные уроки и ставят голос. Посмотрите фильм «Король говорит». «Все возможно». мне в свое время рекомендовали для укрепления постановки голоса просто петь в машине включаешь радио находишь на кому или новую приятную песню и начинаешь подпивать московские пробки мне всегда были в помощь ну, правда пред представляя как это выглядел со стороны но если вы не можете повлиять на глубину голоса следите за темпом речи зеркалььте ваших собеседников говорите на одной скорости с ними и следите за произношением не глотайте слова и не мямлйте с сделать следующее упражнение запишите свою речь на диктофон послушайте себя Это даст вам понимание недостатков и дефектов вашей речи. Теперь интерфейс. Это ваше лицо, состояние кожи, зубов, ногтей, волос на голове и на лице, запахи. Вот скажу прямо, некоторые люди источают очень неприятный запах, но сами этого не осознают. Просто упомянем этот вопрос. Это тема личная, и каждый должен решить для себя, критично это или нет. Я, кстати, завидую очень людям, у которых улыбка на миллион. У меня она обаятельная, мне про это постоянно говорят фотографы, и я надеюсь, что это не дежурный их комплимент. но в полная рот как голливудская звезда я улыбаться не стану суетливость не любят в нашей стране суетливых людей их вообще мало где любят вот и не суетитесь ни движением ни жестом ни словом вот я человек по натуре беспокойный мне неторопливость удается не всегда но мне очень нравятся мудрые слова не суетись и не будет суеты говорят помогает йога пилаты с каннедавская ходьба медитация массаж вот надо будет попробовать и все по очереди здравствуйте я эпигоров «Юноша, сделай так, чтобы твое имя что-то значило». Эндрю Карнеги. Как вы представляетесь другим людям? Поверьте, это не мелочь. Что вы можете сделать для того, чтобы лучше проникнуть в сознание собеседника и лучше запомниться? Например, когда я работал за рубежом, я представлялся так. Меня зовут Манн, Игорь Манн, ну, по аналогии с Джеймсом Бондом. Я, конечно, Джеймс Бонд, но многие запоминали сразу. Мое имя достаточно редко встречается за рубежом, поэтому я спрашивал своего собеседника, читал ли он Игоря Ансофа. Если ответ был «да», то я говорил, что мы с ним тезки. Немецкая язычная аудитория запоминалась легко. Есть Томас Манн, есть Генрих Манн, фамилия известная. Есть то, что вам досталось от родителей. Имя, отчество и фамилия. Игорь Манн, например, запоминается лучше, чем Игорь Петров. Фамилия достаточно редкая. Тут мне повезло. Моя двоюродная сестра пишет свою фамилию Марина Манн, где Манн все заглавные буквы. Так ее запоминает лучше. Кстати, хорошая идея. Я прошу не называть меня по отчеству. Игорь Борисович звучит нечасто. Причина — я слишком долго работал в западных компаниях, там так не принято. Это звучит слишком формально, на мой взгляд, а в госкомпаниях или госучреждениях я не работаю. К слову, если вам совсем-совсем не нравятся доставшиеся от родителей имя и фамилия, можете их поменять. Есть то, что вы можете получить — прозвище, звание, титул. Вы можете взять себе псевдоним. Отдельная история — представление онлайн, ники, аватары, почтовые домены — вот еще несколько инструментов в вашем арсенале персонального нейминга. Даже адрес вашей электронной почты – ваш маркетинг. Поторопитесь, найти хорошее имя в популярном почтовом сервисе практически невозможно. Нашим внукам я просто не завидую. Оригинальных имен не останется. В качестве аватарки я, например, использую свою фотографию или обложку своей новой книги. Не понимаю людей, которые используют мультяшных или прочих персонажей или свои детские фотографии. Кстати, хорошей идеей будет использовать аватар с единичкой. Он будет вам постоянно напоминать, над чем вы работаете. И важно, какая у вас автоподпись в электронной почте. Здесь тоже могут быть различные изюминки. Например, один из моих рецензентов подписывается «Самый амбициозный человек города Самары». Мне кажется, это цепляет. Мне кажется, это работает. Выглядеть хорошо. Эпиграф. Встретили меня по одежке, проводили тоже не очень. Михаил Жванецкий. Для номера один важно выглядеть хорошо. Не обязательно на миллион, но плюс-минус 100 тысяч будет неплохо. Я сейчас буду рассказывать все для мужчин. Слушательницы в этом вопросе лучше нас разбираются, и у них стремление выглядеть хорошо, похоже в крови. Но у женщин есть обременение. Некоторые вещи мужчинам прощаются, а им нет. И времени у них на это больше уходит. Специфики много. Шилак, каблуки, сумочки. Что здесь важно? Одежда, обувь, аксессуары, запах, да, снова, хорошая физическая форма и приятное ухоженное лицо. Начнем с одежды. Умение одеваться хорошо – очень важный навык. Есть множество книг на эту тему, Читайте, изучайте. Дональд Трамп как-то припечатал, одеваться нужно не в соответствии с тем, кем вы являетесь сейчас, а в соответствии с тем, кем вы хотите быть. Видел я Трампа. Выглядел он действительно свои миллионы. Постоянно инвестируйте немного в свой гардероб, обновляйте и улучшайте его. Не исключено, что на определенном этапе вам придется нанять имидж консультанта. Самому сложно понять, насколько подходит вам ваш гардероб. Мужчины, вам очень сильно повезло, если ваша супруга может следить за вашим гардеробом и развивать ваш вкус. Слушайте ваши жены, подруг, они плохого не посоветуют. Стильное «хорошо» — это не синоним понятия «дорогие бренды». Хотя, когда вы номер один в некоторых областях, брендовая одежда вам не помешает. Посмотрите, какие марки носят успешные люди в вашей области, и копируйте их, покупая те же самые бренды. Другая стратегия — идти против ветра, выбирая яркие, оригинальные, нестандартные бренды. Понятно, это совет не для всех. Я лично никогда не стану носить слишком яркие расцветки. Достигнув определенного уровня, нужно подумать о костюме, сшитом на заказ. И рубашка, сшитая на заказ, обходится порой даже дешевле той, чем можно купить в фирменном магазине. И как она сидит. А как добавляет уверенности и шарма запонки. Частью понятия «выглядеть хорошо» может стать фишка во внешнем виде. Мужчина носит только бабочки. Привет, Алексей Каптерев. Шарфы. Привет, Николас Коро. Или шейные платки. Привет, Игорь Качалов. Привержен определенному цвету в одежде. Или фишки в общении. Например, человек всегда улыбается. Привет, Костя Бакшт. Даже разговаривая по телефону, или у него есть характерные запоминающиеся слова. Обувь. Обувь должна быть чистой. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Она должна быть неизношенной и гармонировать с одеждой. Аксессуары. У мужчин выбор невелик. Часы, кольцо обручальное, визитница, блокнот для записи, оправа, телефон, портфель, ручка, машина, ремни запонки, галстуки, бабочки, шейные платки, платок в кармане, пиджака и подтяжки — это всё к одежде. важно помнить что аксессуары создают имидж могут стать поводом поговорить например мой чехол для телефона называется бабушка поделюсь своим опытом мыслями и впечатлениями часы производители часов говорят что у нас должно быть не менее полдюжины часов и самые дорогие часы должны стоить три месячных оклада я не буду это комментировать но маркетинг у этих ребят правильный у меня есть полдюжный часов но девяносто процент времени я провожу со спортивными фитнес браслетами это и повод поговорить и время кстати они показывают визитницу у меня есть дорожная но у бренд но очень удобная с несколькими отделениями в одном визитка от издательства в другом от консалтинга в третьем визитке клиентов если дорогая ман блан это для важных случаев кошелек очень важно какойэн тут форма размер материал бренд все имеет значение но важно и что в нем не похоже ли он у вас нараспухшего гемота блокнот для записей посоветы макин или, или нота бена а конечно модель блокнота важна но главное чтобы он у вас был под рукой ручка Нужно всегда ходить с ручкой. Как говорят американцы, лучше такой карандаш, чем острая память. Вам должно быть немного стыдно, когда вы делаете пометки на помятых листках бумаги обгрызанным карандашом или очень дешевой ручкой. У меня много разных ручек, но культа из них я не делаю. Главное, чтобы была. Носите с собой 2-3. Раз в полгода такое количество очень даже пригодится. И главное, чтобы она хорошо писала. Очки. Модная, новая, не потертая оправа, не заляпанные стекла. Телефон. Ну, я лично люблю айфон. Тут важен и чехол, и какая у вас мелодия звонка. Прокомментируй звонок. Мне кажется, что самая лучшая мелодия звонка – это виброзвонок. У японцев вообще не принято выкладывать телефоны на стол во время переговоров. Посмотрите-ка на наши обычаи. А уж мелодия раздражает других, это вообще плохой тон. Портфель. Лучший бренд. И важно, чтобы он был удобный. Для меня важно, чтобы было несколько отделений. А вообще, я очень люблю бизнес-рюкзаки, особенно марку Туми. Машина. Для кого-то это аксессуар. Смотрите на дизайн ключей от машины. а у кого то фетиш для меня машина отнюдь не культ я живу в москве и мой транспорт это в основном ходить пешком живой в центре такси и метро запах нейтральный и неброский или приятный два допустимых варианта в этом случае неприятные ароматы как уже говорилось нужно заглушать хорошая физическая форма в второмм теле здоровый дух со всеми вытекающими последствиями стросоустойчивость возможность держать удар более высокй производительность и магнетизм Да, с годами всё сложнее поддерживать эту форму, но это плохое оправдание. Ну и, наконец, ухоженное лицо. Тут важно многое. Кожа лица, волосы в ушах и носу. Многие не знают, что существуют триммеры для этих зон. Стрижка, борода, усы, состояние волос и прическа. Просто обозначим это на подумать. Поддержка ближнего круга. Эпиграф. «Вместе весело шагать по просторам». Это слова из песни на стихи Михаила Матусовского. Ваш ближний круг, который поможет вам стать номером один, это родители, близкие друзья и супруг супруга. Давайте начнем с супруга супруги. Обязательно обсудите свою цель с ним или с ней. Я уверен, что большинство моих слушателей амбициозны мужчины. Для них, цитирую по памяти, чьи не помню, но очень правильные слова, за каждым добившись успеха мужчины стояла женщина, которая этого хотела. Помните это. Благодарите своих женщин за их помощь в достижении ваших целей и берите ради них новые высоты. сядьте с вашим партнером за ужином в будний день сходите в кафе ресторан в выходной день и обсудите с ним вашу цель заручитесь поддержкой может быть цель скорректируется станет более приземленной или наоборот более амбициозной есть по этому поводу байка как проверить свой бизнес план посадите рядом с супругу прочитайте свой бизнес план а теперь скажитеей что на деньги с этого бизнес плана вы и будете теперь жить в результате такого разговора вы приобретете союзника соратника партнеров в достижении вашей уже совместной разделенной с партнером целью маленький лайфхак Поинтересуйтесь и целью вашего партнера. Может быть, они близки, и вы получите синергию? А может быть, они несовместимы? Кто из вас первый в очереди за достижением цели? Партнерство требует жертв. Родители. Вы можете поделиться своей целью с родителями. Есть такие родители, которые здорово могут помочь в достижении вашей цели. Морально, материально, например, платив вашу учебу, или административно, родственно. В России все-таки живем. Да и вообще неплохо, если они будут знать о ваших целях. Мы даны нашим родителям, чтобы они нами гордились. И нашими целями, и нашими достижениями. Дети. Некоторых читатели могут поддержать и дети. Маленькие, как мотиваторы. Мы же хотим обеспечить наших детей. Мы же хотим дать им счастливое детство и хорошее образование. Теперь про баланс между работой, семьей и детьми. Это очень больной вопрос. Я знаю много успешных людей на полной гармонии в этом балансе у единиц. Почти всегда есть перекосы. Мне кажется, без них никак. А если дети взрослые, то они могут поддержать нас в наших проектах. Я такие случаи знаю. И друзья. С друзьями равно как с партнёром и с родителями стоит отмечать ваши успехи. А обсуждать свои цели, пожалуй, можно только с самым-самым близким другом. Ваш ближний круг может войти и наставник, но об этом чуть позже. Наставник. Эпиграф. Если я видел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон. Ничто так не ускоряет ваше движение к тому, чтобы стать номером один, как хороший наставник или наставники. Спросите у любого номера один, кто его наставник, тьютор, тренер, коуч, чем он ему обязан, и вы обязательно услышите увлекательную историю. Я не очень люблю слово «коуч», мне ближе слово «тренер». Три раза в мою жизнь меня просили стать коучем, и каждый раз мы договаривались, что я не буду коучить, я буду именно тренировать. Где-то я читал, что у спортсменов-любителей нет тренеров, а у профессионалов они есть, ну что сказать, разница заметная. Да, тренер работает за деньги, в отличие от наставника, но это точно окупис 보여. Кто может стать наставником? Как его найти? Как правильно с ним работать? Давайте слушать дальше. Кто может быть наставником? Наставником может быть ваш начальник. В некоторых компаниях институт наставничество состоится специально, или начальник вашего начальника, хотя последнее встречается очень редко. Наставником может быть и ваш бывший начальник, поэтому никогда не сжигайте мосты, уходя из компании. Это может быть человек, который пользуется авторитетом в области, в которой вы работаете. Это может быть ваш научный руководитель, или менеджер, у которого вы проходили практику, или гуру, с которым вы познакомились на конференции. Жизнь предлагает нам много возможностей познакомиться с интересными людьми, которые могут быть нашими наставниками. Надо этими возможностями пользоваться. Мне лично с наставниками повезло дважды. Руководителем моего диплома во время учебы в ВУЗе был назначен Игорь Иванович Кретов. Он стоял у истоков создания маркетинга в России, и я очень многому у него научился. Несколько лет назад на конференции в Москве я познакомился с международным гуру маркетинга Филиппом Котлером. Это было достаточно неожиданное знакомство, но мы разговорились, и он пригласил меня на свой первый международный маркетинговый саммит в Бангладеш, а потом я был у него в гостях в США. Если у меня будет вопрос по маркетингу, я всегда могу задать его Филиппу. Он отвечает и отвечает быстро. Как найти наставника? Ваши отношения могут сложиться сами собой. Вы можете спросить в совету у этого человека, получить его, поблагодарить, воспользоваться и обратиться снова. если человек к которому вы обращаетесь такое общение не тяготит считать что отношения наставничества сложились вы также можете попробовать сделать формальный шаг и просить его стать вашим наставником японцы говорят что когда ученик готов учитель приходит но не ждите когда вы чувствуете что вам нужен наставник то начин начинает его искать проявлять инициативу подлежачий камень вода не течет просите о помощи спрос карман не тянет он либо согласится либо вежливо откажет что вы потеряете как с ним правильно работать Старайтесь походить на наставника. Он растет, и вы растете. Не нужно беспокоить наставника по пустякам. Задавайте ему интересные, а не простые, небанальные вопросы. Применяйте на практике то, что вам посоветовали. Хвастайтесь успехами и благодарите. Помните, что вы не один, и время вашего наставника — это, как правило, очень большие деньги. Помните, наставничество — это не основная его работа. Найдите удобную форму поблагодарить вашего наставника. Это может быть ваша книга с автографом, подарок в его коллекцию. сравнление с днем рождения или прост слова благодарности при встрече по телефону или по почте или в интервью мне рассказывали история что один благодарный ученик дело был в сша привел на счет своего учителя десять процентов своего годового дохода и был уверен что это мало вот это благодарность очень по американски но пожалуй самая высшая форма благодарности стать лучшим учеником своего наставника японцы говорят что лучшая благодарность ученика по отношению к учителю это превзойти его Поинтересуйтесь наставника, кто еще у него в учениках. Познакомьтесь с ними. Я уверен, что вам будет интересно с ними пообщаться. Вы многому научитесь у них. Много лет назад я неожиданно выяснил, что Игорь Качалов, известный консультант по маркетингу, тоже ученик Игоря Ивановича Кретова, моего наставника. Мои отношения с Игорем сразу же стали другими, более неформальными и теплыми. Относитесь к наставнику с уважением. При этом не делайте из него кумира. Учителю с чувством мира этого точно не нужно. Возможно, когда-то вы вырастете, у вас появится новый наставник. Но помните, бывших наставников не бывает. Это как первый учитель. Учитель всегда учитель. Не забывайте благодарить его и сообщать ему о своих успехах. Жизненный цикл. Хотите вы этого или нет, но ваша карьера будет похожа на жизненный цикл продукта. Это известная маркетинговая концепция. Мы выводим на рынок продукт, потом у него есть рост, потом есть насыщение и потом есть спад. Как специалисты по маркетингу стараются учитывать фазу жизненного цикла продукта и готовятся к следующей, так и вы должны поступать в отношении своей карьеры или своего жизненного пути. Вывод на рынок – это начало вашей карьеры. Вы только-только начинаете свой путь. Рост – вы уже чему-то научились и делаете вверх шаги по карьерной лестнице. Насыщение – вы осознаете, что находитесь в высшей точке своей профессиональной карьеры, и спад – вы начинаете деградировать в своей карьере. Например, я много-много лет назад начал карьеру маркетера, менеджером по маркетинговым коммуникациям в компании Сиба Геги. Потом начал расти директор по маркетингу в российской компании, директор по маркетингу в российском офисе международной компании. А затем я стал региональным директором по маркетингу и три года проработал в Австрии. Это был высший этап моей карьеры, и по факту я потом начал катиться вниз, перешел на работу в российский офис международной компании. Понимая это, я перескочил на другую волну, начал новый жизненный цикл – предпринимательство. В предпринимательстве, конечно, есть свои циклы, и об этом можно писать отдельную книгу. Очень важно понимать, где вы находитесь сейчас и какой этап следующий. Все умерет циклично, все рождается и все умирает. эта мысль не должна вас делать пессимистом но реалистам вы должны быть зная где вы сейчас что потом вы можете правильно действовать и готовиться к тому чтобы перейти на следующий этап или уровень или поменять цикл запустив новый например вы можете поменять наемную работу на предпринимательство и наоборот вы можете поменять работу в агентстве на работу в компании работая в компании производителя вы можете перейти на работу в компанию дилер можно менять отрасли и даже специальности в общем есть много вариантов чтобы не заскучать не состояться это не должно быть вашей целью Перепробовать за свою жизнь работу везде. Это точно не путь к номеру один. Удача. Эпиграфы. Я твердо верю в удачу, и я заметил, чем больше я работаю, тем удачливее. Томас Джефферсон. И Жюль Ренар. Человек, которому повезло, это человек, который сделал то, что другие только собирались сделать. Удача есть. Мы знаем, что под лежащий камень вода не течет. И к лежащему на диване мечтателю удача не придет. Надо идти ей навстречу, делать предложения, посылать сигналы. Филипп Котлер как-то в шутку сказал, что к четырем элементам комплекса маркетинга, которые звучат 4P, product, price, promotion, place of sale, американским маркетологам нужно добавить еще один элемент на букву P, pray, помолиться. Мол, создали товар, продукт, назначили на него цену, price, создали каналы продаж, place of sale, разработали программу продвижения, промоушен, и теперь не забудьте помолиться. Вот он, новый элемент, pray. Но сколько ни молись, комплекс маркетинга сам по себе не появится. Поэтому работай, учись, работай, учись. И качественные изменения обязательно придут в качественное. Есть известная фраза «учиться, учиться и еще раз учиться». Задорнов на эту тему как-то пошутил. Учиться, учиться и учиться — это лучше, чем работать, работать и работать. Я убежден, это форума моего успеха, что нужно работать, работать, работать и при этом учиться, учиться и еще раз учиться. Да, форума не простая, но для меня она работает. Каждый успешный человек, с которым я знаком, считает себя удачливым, счастливчиком, И каждый работает, работает, работает. Универсально получается правило успеха. Один из первых инцензиентов в моей рукописи попросил искать меня, как и стал гуру маркетинга. В общем-то, тоже удача, тоже повезло. Когда в издательстве Питера выходила моя книга «Маркетинг на 100%», я в то время работал в Австрии, то редактор, не спросив меня, в аннотации книги написала «Книга написана российским гуру маркетинга Игорем Маном». Что тут началось? Журналисты атаковали, завистливые коллеги по цеху постоянно подкалывали. И если бы я плохо отвечал на вопросы интервью. Если бы не проявлял себя на работе. А я продолжал работать в Австрии, в зону моей ответственности добавлялись все новые и новые страны. Если бы моя книга не стала книгой года. Если бы я плохо проводил свои первые семинары в России, то, может быть, меня сейчас бы никто и не вспоминал. Так что чуть повезло, плюс много работы. Вот и вся история. Да, всегда есть элемент везения, но везет больше тому, кто работает больше. Только благодаря везению и удаче номером один не стать. Так не везет никому. Позвольте историю. Много лет назад портал Executive.ru обратился ко мне с просьбой рассказать мне о дне, который изменил мою жизнь. Они попросили это сделать и других активных участников портала. Когда-то я смысленно прожил более 35 лет, вспоминать тот самый день очень даже нелегко. Я подумал, я многое вспомнил. Мой выбор — это день, когда мне было 13 лет, когда я стал чемпионом автозаводского района города Тольятти по самбо. Почему именно он? Вот моя история. Мой папа был очень спортивным, кандидат в мастера спорта по нескольким видам спорта, и он мечтал, чтобы в этом я походил на него. Говорят, яблоко от яблони далеко падает, но я был исключением. Меня отчисляли то из одной секции, то из другой. Гимнастика, лыжи, футбол, хоккей, бокс, у меня не получалось ничего. И тут открывается новая секция, самбо. Брали туда только 12-летних, мне было 10. И по блату мой отец устроил меня туда. Там я узнал, что такое мальчик для битья. На мне отрабатывали приемы, я таскал мат из одного угла в другой Пришло некоторое время, я стал участвовать в соревнованиях, но никогда не выигрывал ни одной схватки. Каждый турнир я выходил на ковер, проигрывал две схватки и выбывал. Таковы правила спортивных турниров. Отличник в школе, в спорте я был неудачником. И вот однажды мой отец взялся за меня. Он заставил меня вести спортивный дневник, я должен был отжиматься сто раз каждый день, делать сто приседаний, качать пресс и бегать не менее получаса. В результате я стал более выносливым, хотя фигуру мою по-прежнему оставлял желать лучшего, сильным. Мог подтянуться 30 раз подряд и отжаться 100 раз за один подход. Но турнир за турниром я продолжал проигрывать, проигрывать и проигрывать. Дело было явно не в спортивной форме. И папа дал мне прочитать книгу Мартин Идден Джека Лондона. Тот, кто читал, помнит, как главный герой в детстве постоянно подвергался унижениям и избиениям некого отрицательного персонажа – масляной рожи. Но прошли годы, и он, сломав руку, все-таки одержал над ним победу. Мартин Идден победил себя и побил масляную рожу. И вот очередной турнир – это был тот самый день. утром помогая маме на кухне обжег руку ура отмазка можно было не идти на соревнования сжег был очень сильный вам сказал что я должен идти несмотря ни на что и вот с привязанной рукой я поплес во дворец спорта знаешь что событий уже запрограммировано схватка проигрыш схватка проигрыш и домой взвешива начал соревнования я жду вызова и слышу на ковер вызывается игорьман и петр сидоров я точное имя не помню но пусть будет так я обреченно выхожу на ковер рука перевязана итог схватки предрешен я-то и с целой рукой ни разу не выигрывал опа а соперника нет его вызывает второй раз третий его нет и мне присуждает победу в виду неявки противника на ковер невероятно я победил первый раз в жизнь меня назвали победителемным пусть и в виду неявки противника второй круг идет разбивка по парам и мне в этом круге не достается соперника это было невероятно и никогда в жизни не заходил так далеко в турнире я в третьем круге третий круг я вхожу на ковер с невероятным ощущением позади победа неважно что в виду неявки может быть противник просто меня испугался А впереди в полуфинал, если я выигрываю. Я выиграл. Я стоял как скала. Ну, по правде говоря, был больше похож на булыжник. А мой противник изо всех сил старался уронить меня. Но у него ничего не получалось. Я выставил. Никто не заработал ни одного очка. Но при этом у моего противника было предупреждение за агрессивность. У меня за пассивность. Но он получил два, а я одно. И я в полуфинале. Полуфинал случился очень скоро. Я дух не успел перевести. Только мой тренер, слегка ошарашенный происходящим, успел мне дать совет. Стой насмерть. И снова, я стараюсь стоять на ногах, мой соперник старается меня уронить, и так всю схватку, и по очкам 0-0. Судьи уходят совещаться, и я не знаю, что повлияло на их решение. Может быть, то, что я боролся с привязанной рукой. Может быть, то, что меня вечного неудачника они увидели в полуфинале впервые. А может быть, что-то нашептал судьям мой тренер. И судейская коллегия под аплодисменты зала присудила победу мне. Финал. Я знал того парня. Он был на год старше меня, и он несколько раз с чемпионом района. Но тот день был моим днем, и я выиграл. Когда я пришел домой, мои родители уже начали волноваться. В дни соревнований я обычно приходил намного раньше, а я с гордостью им продемонстрировал свою грамоту чемпиона. И я стал другим в этот день. Я боялся, что у каждого есть своя масляная рожа, и через нее можно перейти. Прошел год. После этого турнира я проиграл только один раз. И стал многократным чемпионом района, двукратным чемпионом города, серебряным призером области. И ирония судьбы, по мнению судей, я проиграл именно в финале области. «Прошло время. Я окончил школу золотой медалью, первым за 10 лет ее существования. Поступил в институт, был призван со второго курса в армию, где сам бы умение подтягиваться, отжиматься мне очень даже пригодились. Потом преподавал в институте, потом была карьера от менеджера по маркетингу и коммуникациям до регионального директора по маркетингу. И знаете, везде были свои масляные рожи. Но я уже знал, что если я не сразу, то я все равно смогу победить. Наверное, мы с Мартином Идном не одиноки. Каждый может победить, главное не сдаваться, не опускать руки и не сдаваться». иметь хороших наставников и чуть надеяться на везение и удачу. Самомотивация. Один из рецензентов первоначального варианта рукописи предложил добавить к главу о самомотивации. «Чувства мои двойственны. С одной стороны, согласен, это нужная и важная тема. С другой стороны, мысль о том, чтобы стать и быть номером один в том, что ты делаешь, разве это не круто? Мне кажется, это драйвит, да еще как драйвит. Драйвит яростно, безумно и сумасшедше. Представьте себе весы. На одной, пусть правой, чаше – Статус номер один и все, что к нему прилагается. Известность, популярность, слава, признание, знакомство, возможности, доходы. На другой чаша. Все, что нужно для этого сделать. Личное и профессиональное развитие, работа над собой, демонстрация результатов и достижений. Представили? И вот вы все больше и больше кладете на левую чашу развития результатов. Она опускается вниз, и вверх поднимается чаша статуса и выгод. Ваша правая чаша наверху? Вы наверху. Вот вам и вся мотивация и самомотивация. Не перевесила? тогда я бессилен. Оставайтесь внизу. Когда стартовать? Хотел бы я быть оптимистом и утверждать, что возраст значения не имеет, и любой возраст хорош, чтобы стать на путь номер один и стать номером один. Но будем реалистами. Время и возраст значения имеют. Поэтому начинайте раньше. У вас больше энергии, лучше работает голова, да и вообще не покидает ощущение, что весь мир принадлежит вам и только вам, и что вся жизнь только начинается, и все впереди. Когда ты становишься старше, появляется, простите за такое слово, обременение. Семья. дети взрослые родители обязательства кредиты опыт прожитых лет давит и накладывает отпечаток здоровье не то вот честно только после сорока лет понимаешь шутку если вам за сорок вы проснулись рано утром у вас ничего не болит значит вы умерли энергетика уже не та вот и что бы ты с ней не делал не та как в институтские годы не спать дни и ночи на пролеты зажигать зажигать и зажигать уже не получается и ты оправдываешься мол просто не хочется и голова работает хуже известно что у большинства из нас тридцать пять годам девяносто пять процентов нейронов отвечающих за воображение отмирают поскольку этот отдел мозга практически не используется поэтому начинайтее прямо сейчас не ждите понедельника не ждите один* января или лучшего дня по гороскопу или по фэншую начинайте сегодня начинайте как только дослушать эту книгу до конца остановитесь если вы сейчас за рулем остановитесь припаркуйтесь выключите двигатель положите одну руку на сердце другую на динамик из которого звучат мои слова и скажите я имя фамилия клянусь начать улучшаться чтобы стать на путь номер один прямо с этого момента ну вариант сегодняшнего дня или разгрози меня гром я снова буду переслушивать и переслушивать эту книгу я серьезно еще запаситесь терпением путь номер один путь не короткий Можно где-то срезать, где-то ускориться, где-то можно, как в настольной игре, получить переход на несколько лет вперед. Но дорога будет длинной. И про восьмичасовый день вы тоже можете забыть. Навсегда, ну, дай бог, я ошибаюсь. Джефф Колвин в книге «Выдающиеся результаты» упоминает знаменитое исследование шахматистов лауреата Нобелевской премии Герберта Саймона. По его результатам было сформулировано правило 10 лет. Никто не добивался выдающихся успехов в шахматах менее чем через 10 лет интенсивных тренировок, а некоторым требовалось гораздо больше времени. следующееующие исследование во многих сферах подтвердили состоятельность прав десят лет математики, науки, музыки, плавни, медицине, тензиия, литературе ни один самородок не достиг величия не затратив на это, по крайней мере 10 лет весьма напряженного труда. Так что запаситесь терпением и настройтесь на годы упорной работы. Еще раз начинайте прямо сейчас.